Аудиокнига издательства Синдбад. Элена Ферранте. Те, кто уходит и те, кто остается. Моя гениальная подруга. Книга третья. Молодость. Перевод с итальянского Ольги Ткаченко. Читает Светлана Кузнецова. Все события, диалоги и персонажи, представленные в данном романе, являются плодом авторской фантазии.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 Считает, что для дочери вполне достаточно начального образования. Нунция Чирула, его жена, любящая мать. Нунция слишком слаба характером, чтобы противостоять мужу и поддерживать дочь. Рафаэлла Чирула, Лина, Лила. Родилась в августе 1944 года. Всю жизнь прожила в Неаполе, но в 66 лет бесследно исчезла. Блестящая успевающая ученица, В 10 лет написала рассказ «Голубая фея». После начальной школы по настоянию отца бросила учебу и освоила сапожное мастерство. Рано вышла замуж за Стефано Карачи. Успешно управляла колбасной лавкой в Новом квартале, затем обувным магазином на пьяце мартери Во время летнего отдыха на Иске влюбилась в Нино Сараторе, ради которого ушла от Стефано. Вскоре рассталась с Нино, от которого у нее остался сын, Дженаро, он же Рино, и вернулась к мужу. Узнав, что Ада Капуччо ждет от Стефано ребенка, окончательно порвала с ним. Вместе с сенсу Сканно перебралась в Сан-Джованни от Эдуччо и устроилась работать на колбасный завод, принадлежащий отцу Бруно Сакаво. Рино Чируло, старший брат Лилы, сапожник. Благодаря финансовым вложениям Стефано Карачи, Вместе с отцом Фернандо открывает обувную фабрику Чирулло. Женат на сестре Стефано Пинуччи Карачи. У них растет сын Фердинандо, он же Дино. Лила называет своего первенца в честь брата. Другие дети. Семья швейцара Греко. Элена Греко, Линуча Лину. Родилась в августе 1944 года. Рассказ ведется от ее лица.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 По предложению Нины Сараторы, в которого она с детства тайно влюблена и с помощью Лилы, Элена пишет об этом эпизоде заметку. Нину обещает напечатать ее в журнале, с которым сотрудничает, но редакция, по его словам, ее не принимает. По окончании лицея Элена поступает в престижную высшую нормальную школу Пизы, где знакомится с будущим женихом Пьетро Айротой и пишет повесть о жизни своего квартала и своем первом сексуальном опыте на Иски. Отец — швейцар в муниципалитете, мать — домохозяйка, ходит прихрамывая, что бесконечно раздражает элину Пеппе, Джани, Элиза — младшие дети. Семья Карачи, Дона Акиле. Дон Акиле Карачи — сказочный людоед, спекулянт, ростовщик.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 является совладельцем обувного магазина на пьяцам-мартере. Быстро теряет интерес к жене, раздражённой ее непокорным характером, и вступает в связь с Адой Капуччо. Ада беременеет и, дождавшись переезда Лилы в Сан-Джованни от Эдучо, перебирается жить к Стефану. Пинучча, дочь Дона Акиле, работает сначала в семейной колбасной лавке, затем в обувном магазине. Замужем за Рино, братом Лилы, с которым воспитывает сына Фердинандо, он же Дино. Альфонсо, сын Дона Акиле, дружил с Элиной, в лицее сидел с ней за одной партой. Помолвлен с Маризой Сараторе. После окончания лицея становится управляющим обувным магазином на пьяцем-мартере. Семья столяра Пилузо. Альфредо Пилузо — столяр, коммунист, По обвинению в убийстве Дона Акиле, приговорен к тюремному заключению, где умирает. Джузепина Пелузо, его жена, работает на табачной фабрике, горячо предана мужу и детям. После смерти мужа кончает с собой. Паскуале Пилуза, старший сын Альфреда и Джузепины, каменщик коммунист, первым заметил красоту Лилы и признался ей в любви ненавидит братьев Салара. Помолвлен Садой Капуччо. Кармела Пилузо, она же Кармен, сестра Паскуали. Работала продавщицей в Галантерее, затем благодаря Лиле получила место в новой колбасной лавке Стефану. Долгое время встречалась Сенцо с Кано, но после службы в армии тот ее без объяснений бросает. После расставания Сенцо обручается с рабочим с автозаправки. Другие дети. Семья сумасшедшей вдовы Капуччо. Мелина, родственница Нунс и Чирула, вдова. Работает уборщицей. Была любовницей Донато Сараторе, отца Нино, из-за чего семейству Сараторы пришлось покинуть свой квартал. После этого Мелина окончательно лишилась рассудка. Муж Мелины при жизни грузчик на овощном рынке. Умер при невыясненных обстоятельствах. Ада Капуччо, дочь Мелины. С малых лет помогала матери мыть подъезды. Благодаря Лиле устроилась продавщицей в колбасную лавку. Встречалась с Паскуале Пилузо, но потом вступила в связь со Стефано Карачи. Забеременела и переехала к нему. У них родилась дочь Мария. Антонио Капучо, ее брат, механик, встречался с Элиной и ревновал ее к Нину Сараторе.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 семья железнодорожника поэта сараторы донату сараторы контролер поэт журналист известный бабник любовник Милины. когда элена проводит каникулы на острове иския и живет в одном доме с семейством сараторы ей приходится в спешке возвращаться домой спасаясь от преследований донату на следующее лето узнав что лила встречается с нино и пытаясь заглушить боль ревности элена добровольно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 Мариза Сараторе, сестра Нино, встречается с Альфонсо Карачи. Пино, Клелия и Чиро, младшие дети. Семья торговца фруктами Сканно. Никола Сканно, торговец фруктами, умер от воспаления легких. Асунта Сканно, его жена, умерла от рака. Энцо Сканно, их сын, тоже торговец фруктами. Лила с детства относилась к нему с симпатией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 Лила их презирает. Марчелло был в нее влюблен, но она отвергла его ухаживание. Микеле умнее, сдержаннее и жестче старшего брата. Встречается с дочерью кондитера Джильелой, но жаждет заполучить Лилу. И с годами это стремление превращается в выдержимость. Семья кондитера Спаньюла. Сеньор Спаньюла кондитер у Салары. Роза Спаньюла его жена. Джильёла Спаниола, их дочь, девушка Микеле Салары. Другие дети. Семья профессора Айроты. Айрота, профессор, преподает античную литературу. Аделе, его жена, работает в миланском издательстве, которому предлагает для публикации написанную Элиной повесть. Мария Роза Айрота, их старшая дочь, преподает искусствоведение, живет в Милане.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 Когда десятилетняя Лила пишет рассказ «Голубая фея», и Элена показывает его учительнице, та от огорчения, что девочка по настоянию родителей не будет продолжать учёбу, не находит для неё ни слова похвалы, перестаёт следить за её успехами и отдаёт всё внимание Эллине. Тяжело заболевает, и вскоре после того, как Эллина оканчивает университет, умирает. Джерачи — преподаватель лицея. Голиани,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 Прочие лица. Джино — сын аптекаря, первый парень, с которым встречается Элина. Нелла Инкардо — родственница учительницы Оливьеру. живет в Барно-Дыския, на лето сдает часть дома семейству Сараторы. Здесь Элина проводит свои первые каникулы на море. Армандо — сын профессора Галиани, студент медицинского факультета. Надя — дочь профессора Голиани, студентка, в прошлом помолвленная с Нино. Влюбившись в Лилу, Нину Сыские пишет Наде письмо, в котором объявляет об их разрыве. Бруно Сокаво, друг Нино Сараторе, сын богатого предпринимателя из Сан-Джувани от принимает Лилу на работу на семейный колбасный завод. Франко Мари, студент, встречается с Элиной в первые годы ее учебы в университете. Молодость Один. В последний раз я видела Лилу пять лет назад, зимой 2005-го. Ранним утром мы прогуливались вдоль шоссе и, как это случалось все чаще, испытывали взаимную неловкость. Помню, говорила я одна, а она напевала что-то себе под нос и здоровалась с прохожими, которые ей не отвечали. Если изредка она ко мне и обращалась то с какими-то странными, не в попадание к месту, восклицаниями. За минувшие годы произошло немало плохого, даже ужасного, и чтобы снова сблизиться, нам следовало бы во многом признаться друг другу. Но у меня не было сил искать нужные слова, а у нее силы, может, и были, но не было желания, или она не видела в том никакой пользы. Несмотря ни на что, я очень любила ее, и каждый раз, приезжая в Неаполь, Старалась с ней повидаться, хотя, по правде говоря, немного боялась этих встреч. Она сильно изменилась. Старость не пощадила нас обеих. Я вела ожесточенную борьбу с лишним весом, а она совсем усохла, кожа до кости. Свои короткие, совершенно седые волосы она стригла сама, не потому что ей так нравилось, а потому что было плевать, как она выглядит. Чертами лица она все больше походила на отца. Она нервно, чуть ли не визгливо смеялась, говорила слишком громко и непрерывно размахивала руками, будто надвое рубила ими дома, улицу, прохожих и меня. Мы проходили мимо начальной школы, когда нас обогнал незнакомый парень, и на бегу крикнул Лиле, что на клумбе возле церкви нашли труп женщины. Мы поспешили в сторону парка, и Лила, работая локтями, втащила меня в толпу зевак, запрудивших всю улицу. Женщина, невероятно толстая, одетая в старомодный темно-зеленый непромокаемый плащ, лежала на боку. Лила узнала ее сразу, а я нет. Это была подруга нашего детства Джильола Спаньола, бывшая жена Микеле Салары. Я не видела ее несколько десятков лет. От ее прежней красоты не осталось и следа. Лицо было одутловатым, ноги распухшими. Волосы некогда каштановые, а теперь выкрашенные в огненно-красный цвет, такие же длинные, как в детстве, но теперь совсем редкие, рассыпались по рыхлой земле. Одна нога была в поношенной туфле на низком каблуке, вторая — в сером шерстяном носке с дырой на большом пальце. Туфля валялась в метре от тела, как будто перед тем, как упасть, Джильйола пыталась ногой оттолкнуть от себя боль или страх. Я заплакала, и Лила смерила меня недовольным взглядом. Мы сели на скамейку неподалеку и стали молча ждать, когда Джильйолу унесут. Что с ней случилось? Отчего она умерла? Мы не имели об этом понятия. Потом мы пошли к Лиле в старую тесную квартиру ее родителей, где теперь она жила с сыном Рину. Мы вспоминали умершую подругу, и Лила наговорила о ней всяких гадостей, осуждая ее за тщеславие и подлость. Но на сей раз уже мне не удавалось сосредоточиться на ее словах. Перед глазами все еще стояло мертвое лицо, разметавшиеся по земле длинные волосы, белесые проплешины на затылке. Сколько наших ровесниц уже ушли из жизни, исчезли с лица земли, унесенные болезнями или горем? Их души не выдержали, и стерлись о несчастье, как о бумагу. А сколько умерли насильственной смертью. Мы долго сидели на кухне, не решаясь подняться и убрать со стола, но потом снова вышли на улицу. Под лучами зимнего солнца наш старый квартал выглядел тихим и спокойным. В отличие от нас он совсем не изменился. Все те же старые серые дома, тот же двор, в котором мы когда-то играли, То же шоссе, уходящее в черную пасть туннеля, и то же насилие. Все здесь осталось прежним. Зато пейзаж вокруг стало не узнать. Исчезли подернутые зеленоватой ряской пруды, исчезла консервная фабрика. На их месте, символом лучезарного будущего, которое вот-вот наступит и в которое на самом деле никто никогда не верил, возвышались стеклянные небоскребы. За этими переменами я наблюдала издалека изредка с любопытством, чаще с безразличием. В детстве мне казалось, что Неаполь за пределами нашего квартала полон чудес. Помню, как много десятков лет назад меня поразило строительство небоскреба на площади возле центрального вокзала. Он постепенно, этаж за этажом, рос у нас на глазах и, по сравнению с нашей железнодорожной станцией, казался мне громадой. Каждый раз, проходя по пьяце Грибальди, я восхищенно ахала и восклицала «Нет, вы только посмотрите! Вот это высота!» Обращаясь к Лиле, Кармен, Паскуале, Аде или Антонио, моим друзьям тех времен, когда мы вместе ходили к морю или прогуливались неподалеку от богатых кварталов. «Наверное, там, на самом верху, откуда открывается вид на весь город, живут ангелы», — говорила я себе. Как мне хотелось подняться туда, на вершину. Это был наш небоскреб, хоть и стоял он за пределами квартала. Потом стройку заморозили. Позднее, когда я уже училась в Пизе и возвращалась домой только на каникулы, мне, наконец, перестал мерещиться в нем символ общественного обновления. Я поняла, что это всего лишь очередная убыточная стройка. В те годы я начала осознавать, что остальной Неаполь не слишком отличается от нашего квартала. Повсюду, расползаясь все шире, царила одна и та же бедность. Возвращаясь домой, я каждый раз с удивлением обнаруживала, что еще что-то пришло в упадок. Город буквально крошился, будто слепленный из песочного теста. Он не выдерживал смены времен года, жары, холода и особенно гроз. То наводнением затопило вокзал на пьяца Грибальди. То обрушилась галерея напротив археологического музея, то случился оползень, и в большинстве районов отключили электричество. В памяти остались полные опасностей темные улицы, все более беспорядочное движение на дорогах, разбитые мостовые, огромные лужи. Канализационные трубы не справлялись с нагрузкой, и на улице выплескивались потоки воды с нечистотами и мусором, кишащие всеми мыслимыми и немыслимыми паразитами. С холмов, застроенных хлипкими дешевыми многоэтажками, они стекали в море или уходили в почву, размывая нижнюю часть города. Люди умирали от антисанитарии, коррупции и произвола, но продолжали послушно голосовать за политиков, превративших их жизнь в кошмар. Сойдя с поезда, я ловила себя на мысли, что с опаской передвигаюсь по тем местам, где выросла, и стараюсь изъясняться исключительно на диалекте — как бы давая окружающим понять, «Я своя, не причиняйте мне зла». Когда я закончила учебу и написала повесть, которая неожиданно для меня через несколько месяцев стала книгой, во мне окрепло убеждение, что породивший меня мир катится в пропасть. В Пизе и Милане мне было хорошо, временами я бывала там даже счастлива, зато каждый приезд в родной город оборачивался пыткой. Меня не покидал страх — что случится что-нибудь такое, из-за чего я навсегда застряну здесь и потеряю все, чего успела добиться. Я боялась, что больше не увижусь с Пьетро, за которого собиралась замуж, что больше никогда не попаду в чудный мир издательства и не встречусь с прекрасной Адели, моей будущей свекровью, матерью, какой у меня никогда не было. Я и раньше всегда находила Неаполь слишком плотно населенным. От Пьяца Гарибальди до Виа Дукеска, Лавинаю и Ритифилло постоянно было не протолкнуться. В конце 1960-х улицы, как мне казалось, сделались еще многолюднее, а прохожие еще грубее и агрессивнее. Однажды утром я решила пройтись до Виа Мецканоны, где когда-то работала продавщицей в книжном магазине. Мне хотелось взглянуть на место, где я вкалывала за гроши, а главное — посмотреть на университет, учиться в котором мне так и не довелось, и сравнить его с пизанской высшей нормальной школой. Может, думала я, случайно столкнусь с Армандой и Надей, детьми профессора Галиани, и у меня будет повод похвастаться своими достижениями. Но то, что я увидела в университете, наполнило меня чувством, близким к ужасу. Студенты, толпившиеся во дворе и сновавшие по коридорам, были уроженцами Неаполя, его окрестностей или других южных областей. Одни хорошо одетые, шумные и самоуверенные, другие неотесанные и забитые. Тесные аудитории, возле деканата длиннющая скандалищая очередь. Трое или четверо парней сцепились прямо у меня на глазах ни с того ни с сего, будто им для драки не нужен был даже повод просто посмотрели друг на друга и посыпались взаимные оскорбления и затрещины. Ненависть, доходящая до жажды крови, изливалась из них на диалекте, который даже я понимала не до конца. Я поспешила уйти, словно почувствовала угрозу. И это вместе, которое, по моим представлениям, должно было быть совершенно безопасным, потому что там обитало только добро. Короче говоря, ситуация ухудшалась с каждым годом. Во время затяжных ливней почва в городе так размыла, что рухнул целый дом. Повалился на бок, как человек, опёршийся на прогнивший подлокотник кресла. Было много погибших и раненых. Казалось, город вынашивал в своих недрах злобу, которая никак не могла вырваться наружу и разъедала его изнутри или вспучивалась на поверхности ядовитыми фурункулами, отравляя детей, взрослых, стариков, жителей соседних городов, американцев с базы НАТО, туристов всех национальностей и самих неаполитанцев. Как можно было уцелеть здесь, посреди опасностей и беспорядков? На окраине или в центре, на холмах или у подножия Везувия? Сан-Джованни от Идучи и дорога туда произвели на меня страшное впечатление. Мне стало жутко от зрелища завода, где работала Лила. Да и от самой Лилы, новой Лилы, которая жила в нищете с маленьким ребенком и делила кровь с Энсо, хотя и не спала с ним. Она рассказала мне тогда, что Энсо интересуется компьютерами и изучает их, а она ему помогает. В памяти сохранился ее голос, селившийся перекричать и перечеркнуть собой Сан-Джувани, колбасы, заводскую вонь, условия, в которых она жила и работала. С наигранной небрежностью, словно между делом, она упоминала государственный кибернетический центр в Милане, Говорила о том, что в Советском Союзе уже используют ЭВМ для исследований в общественных науках, и уверяла, что скоро то же самое будет и в Неаполе. В Милане, пожалуй, думала я, а уж в Советском Союзе и подавно. Но здесь никаких центров точно не будет. Это все твои сумасшедшие выдумки. Ты вечно носилась с чем-нибудь таким, а теперь еще втягиваешь в это несчастного влюбленного Энцо. Тебе надо не фантазировать, а бежать отсюда навсегда подальше от этой жизни, которой мы жили с детства, а сесть в каком-нибудь приличном месте, где и вправду, возможно, нормальная жизнь. Я верила в это, потому и сбежала. К сожалению, десятилетия спустя мне пришлось признать, что я ошибалась. Бежать было некуда. Все это были звенья одной цепи, различавшиеся разве что размерами. Наш квартал, наш город, Италия, Европа — Наша планета. Теперь-то я понимаю, что болен был не наш квартал и не Неаполь. А весь земной шар, вся Вселенная. Все Вселенные, сколько ни есть их на свете. И сделать тут ничего нельзя. Разве что только упрятать голову поглубже в песок. Все это я высказала Лиле тем зимним вечером 2005 года. Моя речь звучала пафосно, но в то же время виновата. До меня, наконец, дошло то, что она поняла еще в детстве, не покидая Неаполя. Следовало ей в этом сознаться, но мне было стыдно. Не хотелось выглядеть перед ней озлобленной ворчливой старухой. Я знала, что она не выносит нытиков. Она кривовато усмехнулась, показав стесанные с годами зубы, и сказала, «Ладно, хватит о пустяках. Что ты задумала? Собралась писать о нас? Обо мне?» «Нет». «Не ври». «Если бы захотела, это слишком сложно. Но ты об этом думала, да и сейчас думаешь». «Бывает. Брось эту затею лину. Оставь меня в покое. Всех нас оставь. Мы должны бесследно исчезнуть. Ничего другого мы не заслуживаем. Ни Джильела, ни я, никто». «Неправда». Она недовольно скривилась, впилась в меня взглядом и сквозь зубы процедила. «Ну ладно». Раз тебе не в моготу, пиши. жилья ли можешь писать, что хочешь. А обо мне не смей. Дай слово, что не будешь. Я ни о ком ничего писать не собираюсь, в том числе о тебе. Смотри, я проверю. Да ну, запросто. Взломаю твой компьютер, найду файл, прочитаю и сотру. Да ладно тебе. Думаешь, не сумею? Сумеешь, сумеешь. Не сомневаюсь. Но и я умею защищаться. Только не от меня. Зловеще, как раньше, рассмеялась она.